Артём Васьков. Художница. Издательство Автор 2021 год. Часть 1. В этот день было холоднее, чем обычно. Снежные хлопья в новинку для Октябрьской Праги. Они падали, сразу же тая на бледной земле. То и дело поднимался сильный ветер, кидая в лицо колючие снежинки. Маленькие домики покрывал тонкий, едва заметный иней. Он придавал окружающему некую таинственность и необычную привлекательность. Узкие мощёные улочки завели меня в тупик. Я заплутал, потерялся в родном городе. Как обидно не уметь ориентироваться там, где провёл детство и отрочество. Казалось, именно в этих районах я играл, будучи сорванцом, а сейчас не могу ступить и шагу, не спросив у прохожего короткий путь. Но меня это мало тревожило. Я просто любовался хмурым, но таким знакомым небом, но таким знакомым небом. В окнах, в одном за другим гас свет. Люди готовились ко сну. Через несколько минут погода взяла свое. Мороз сгнал вечернюю романтику, заставив искать временное прибежище. Вдалеке горели тусклые огни. Это был небольшой бар с громким названием «Пивной рай». До него было не более двухсот метров, но даже это расстояние преодолевалось с трудом, а коченевшие ноги совсем не слушались. Пришлось напрячься, чтобы заставить их двигаться. И вот, приложив усилия, я был на месте. От теплоты и уюта стало невероятно хорошо, но острый запах дешевого алкоголя моментально вывел из блаженного состояния. Пивной рай не был таким уж утопическим. Лишь небольшое заведение с барной стойкой и несколькими столиками. Я заказал виски, дабы окончательно согреть и тело, и душу. Бармен откликнулся на мою просьбу, и уже через секунду передо мной стоял бокал, наполненный полупрозрачной коричневой жидкостью. Напиток пришёлся по вкусу, и я заказал ещё, потом ещё. К концу вечера я успела поражнить пять бокалов на солидную сумму. Мимо меня то и дело сновали люди, задевая мой табурет у стойки. Это изрядно надоедало, и я перебрался за столик. Сидя в одиночестве, очень приятно смотреть на ночную Прагу, такая немая и неподвижная, с тусклым освещением и лёгкой белизной. Я бы мог любоваться городом до самого утра, если бы меня не отвлекли. Грозный мужчина, судя по всему, работник заведения, робко коснулся моего плеча. Он объявил, что бар закрывается, и мне стоит удалиться. Оказывается, прошло уже 3 часа. 3 часа моей жизни, очередные 3 часа. И идти было некуда, я не позаботился ночлегом. У меня много родственников в Праге, но являться к ним в столь поздний час, а тем более в пьяном виде, в верхнее уважение. Прага первое место, в котором я задержался хотя бы на день. Я старался избегать остальных городов, даже если это сулило мне убыток. Моя поездка не была увеселительной или ознакомительной. Я просто держал путь из Вроцлава в Нюрнберг. Прага же была промежуточным звеном, стоило бы вообще забыть о её существовании, несмотря на то, что именно в ней я родился и вырос. Но что-то тянуло меня в это место, заставляло остаться здесь хоть на чуть-чуть. Вы случайно не знаете, где поблизости можно переночевать, спросил я у мужчины. Да, господин, знаю. Тут на углу есть гостиница. Я запомитал название, но там довольно неплохие условия. Могу помочь отнести багаж, если он у вас есть. Нет, спасибо. Я путешествую налегке. Благодарю за сведения. Я пожал мужчине руку и удалился. За порогом меня вновь встретил ледяной ветер. Но я был пьян, так что не обратил на это ни малейшего внимания. К ночи ещё похолодало. Снег больше не таял, прикасаясь к поверхности, а плавно оседал на крышах и фонарных столбах. Свет погас уже во всех окнах. Я шёл один посреди улицы, не опасаясь, что мне навстречу выедет повозка или автомобиль. Я и не заметил, как тьма окутала всё. Разглядеть надписи на вывесках было невозможно. Ситуация вынуждала подходить к каждому дому и вчитываться. Пройдя мимо нескольких хозяйственных лавок, я наконец-то добрался до гостиницы. Смутило полное отсутствие света в окнах. Дверь на распашку, но персонала не было. Как будто все спали, забыв про свою работу. Так и оказалось. Я два раза нажал на миниатюрный звонок. Испуганная фигура вынырнула из-за стойки. Человек начал суетливо зажигать керосиновую лампу. Сонный работник протёр глаза и очень удивился моему виду. С самого начала поездки я пренебрегал бритвой и со временем стал походить на бездомного. Хоть борода и входила в моду, эта тенденция, возможно, обошла мои родные закоулки. А, простите, я задремал, как никак время ночное. Вы хотите снять номер? Да, что-нибудь получше. Хорошо. Я подписал какие-то бумаги и после оплаты мне вручили ключ. Третий этаж, номер тридцать семь. Приятного отдыха. Мне отнести ваш багаж. Нет, спасибо, я путешествую налегке. Может быть, стоит вас проводить? Мне кажется, вы немного пьяны. У нас очень крутые лестницы. Будет печально, если вы разобьете голову. Извольте. Лестницы действительно оказались очень крутыми. Пару раз я чуть не скатился кубарем вниз. Интерьер гостиницы был весьма скодным. Наспех расписанные стены, грубая лепнина, фальшивый мрамор всё в этом месте оправдывало свою невысокую цену. Номер также не произвёл фурор: да и спальная кровать, небольшой столик и ванная комната дёшевые сердито под стать уровню заведения. Я распрощался с помощником, вручив ему щедрые чаевые. Он их действительно заслужил. Оказавшись в номере, я тут же лёг на кровать, даже не снимая верхней одежды. Снег на моём пальто в микро растаял при комнатной температуре и матрас стал мокрым. Но это было неважно. Не прошло и 10 минут, как я заснул. Ночь я провёл спокойно, спал крепко. Спирт свёл моё обычное напряжение на нет и помог забыться в тёплых объятиях перины. Проснувшись, я почувствовал лёгкую головную боль, но она прошла, стоило мне распахнуть шторы. За окном потеплело. Солнце вновь показалось из-за туч. Вчерашний снег ещё оставив вместо себя лужи, спустившись на первый этаж, я увидел множество людей, постояльцев гостиницы. Даже и подумать не мог, что столь посредственное заведение может быть таким популярным. Всё оживилось. По коридорам бегала горничная, а у входа стоял швейцар, одетый в строгую форму. Казалось, что этот швейцар стоил больше, чем вся гостиница, настолько безупречно сидел на нём костюм. За кофейным столиком две милые какетки увлечённо общались. Я не нароком подслушал их диалог. Речь шла о погоде. Это и неудивительно. Такого похолодания Прага не видела никогда. Я любезно обратился к юноше из персонала. Он посоветовал мне хорошее место для плотного завтрака. Единственное, что может насторожить, заметил он, солидные цены. Но это меня не пугало. Я запаса достаточным количеством денег, чтобы питаться даже в лучших ресторанах. Место и вправду оказалось приятным. Из-за внезапного потепления мне удалось сесть на веранде. Прохладный ветерок всё ещё обдувал лицо, но солнце компенсировало это неудобство своими жаркими лучами. Я действительно проголодался, поэтому на завтрак заказал довольно сытную еду: стейк с овощами и кружку тёмного пива. Пища оказалась изумительной. Мясо идеально сочеталось с хмельем. Закончив первую часть трапезы, я приступил ко второй, более изысканной. Захотелось побаловать себя вином на пару с сыром пармезан. Официант удивился и предупредил меня о цене. На это я только кивнул. Торопиться было некуда, так что я неспешно распевал французское Бордо, поглядывая на небо сквозь виноградную амбразуру. Через час принесли счет. Официант выставил довольно крупную сумму, но это того стоило. Я уже собирался уходить, как вдруг мне на глаза попался человек с очень знакомой внешностью. Где-то мы с ним встречались, только вот где, я не помнил. Я стоял, пытаясь извлечь из глубин памяти его имя, но тут он сам повернулся ко мне. Это был невысокий пузатый мужчина лет 50. Лицо его выглядело молодо, но возраст выдавала плешь на голове. Он был наполовину лыс. Лоб его лоснился, а на губах блестело подсолнечное масло. Фигура его напоминала бочку из-под вина, а короткие ножки выглядели комично. Ярослав! Ярослав! закричал он. Тут я узнал в мужчине моего дядю. Это действительно был он, старый дядя Ян. С последней нашей встречи он очень изменился, сильно пополнел и отрастил усы, но в общих чертах оставался всё тем же. Мы обнялись. Я почувствовал его грузное тело, постоянно наполненное пивом и соленой рыбой. Дядя Ян был человеком состоятельным и владел усадьбой. Отец много про него рассказывал, про его способности и характер. Ярослав, дорогой, я и не узнал тебя с бородой, как я скучал! – продолжил он торжественным тоном. Официант, коньяку самого лучшего коньяку. Ты сядь, сядь, дорогой. Мы сели. Ну, рассказывай, как ты оказался в нашей родной Праге? Я проездом, сегодня собирался уезжать. Никаких сегодня, возразил дядя. Ты обязан погостить у меня хотя бы пару деньков. Я представляю, как будет рада тётя Алика, она не видела тебя с пелёнок. Официант, где наш коньяк? Вот, держите. Официант поставил на стол небольшую бутылку. Это самый дорогой? спросил дядя. Самый Можете не сомневаться. Ха. Ему всего-то 10 лет, это не коньяк, а шкет какой-то. Ярослав, поехали лучше ко мне. Попробуй шалкоголь из моей личной коллекции. Даже не знаю, я ведь собирался уезжать. Никаких, но поедем, побываешь в моём саду, можем даже сходить на охоту. Кучер позвал он с веранды. Мы возвращаемся домой. Сопротивляться было бессмысленно. Дядя Ян в своем ревении был неугомонен. Мы сели в роскошную карету, обитую красным бархатом, и отправились в путь. Дорогой мой Ярослав, я же тебя с детства не видел, а тут такая встреча! Я зашел в это кафе, отведать шницель, а встретил тебя. Как хорошо, что я проезжал по городу и решил перекусить. Я отправлялся на важную встречу, но безозрение совести отменю ее. Уж больно по тебе скучал. Да, дядя, я тоже соскучился. Куда бы ты съездил? Бильярд, скачки, казино, охота, рыбалка, а может, всё сразу? А может, не по разу? Мне ничего не жаль для любимого племянника. Я, пожалуй, подумаю. От его энергичности мне стало некомфортно. Конечно, конечно, кучер, прибавь в ходу. Мы выехали за пределы города. Это сразу бросалось в глаза. Плотностоящие домики сменились редкими сараями. Моё пребывание в Праге затянется. Возможно, это даже к лучшему. Я в постоянной спешке, хотя торопиться и некуда. Навестить родителей ещё успею, а тут подвернулся случай хорошо отдохнуть без лишних проблем и без траты денег. Папа так и не рассказал, чем занимался дядя Ян, но одно было известно точно: он баснословно богат. Я родился в небедной семье. Фабрика отца приносила хороший доход, но даже мы не могли себе позволить ту роскошь, которой ежедневно пользовался дядя Ян. Его жена Маргарет носила самые дорогие кольца из лучшего золота. Они путешествовали по экзотическим странам. Их дочь Габриэль училась в Оксфорде и приезжала к родителям только летом. А где ты ночевал? спросил дядя. В гостинице, в той, что на углу. В этом бараке? "Вас коллеккнул дядя с ноткой злости в голосе. В этом рассаднике чумы и лепры, что же ты не пришёл ко мне? Даже если тебе будет некомфортно у нас с Маргорет, я сниму для тебя лучший номер в самом достойном отеле столицы." "Не надо, дядя, мне и у вас будет хорошо." "Вот это правильно, вот это по-нашему. Расскажи-ка мне, как у тебя дела с женским полом? Твой отец говорил, что ты терпишь крах на любовном фронте. А это печально." Ты только намекни, есть ли у тебя кто-то на уме, и я дам тебе самые красивые украшения, которые только возможно: серебро, золото, платина, все что угодно. Мой личный ювелир даже сделает колье с ее инициалами. Только дай знать. Если захочешь, то мы пришлем ей тысячу и одну розу из нашего сада. Уж поверь, эти цветы просто прелестные. Не надо, дядя. К сожалению, любви пока нет, но если появится, я обязательно скажу тебе об этом. Ладно, ладно. А ты бывал в Швейцарии? Нет? Прелестная страна. А какие там горы, загляденье. Маргарет говорит, что если я выпью пиво и скачусь по местным склонам, то превращусь в снежный ком и вызову лавину. Вот умора. Мы засмеялись. Может быть, съездим в ближайшее время. А ещё там есть Женевское озеро. Говорят, в нём поймали самого большого окуня в Европе. Рыбалка в тех краях просто наслаждение, а воздух так чист. Может быть, съездим? Я подумаю, дядя. Мы удалялись всё больше от города. Пропали даже маленькие сараи. Осталась только дорога, да и та ухудшалась с каждым километром. А я просто смотрел на горизонт. Мы проезжали мимо полей и маленьких деревушек. В них бурлила жизнь. трубы задыхались от печного дыма, а около домов кипели деревенские страсти. За чертой города вновь стало прохладно. Ветер проникал в карету, обдавая нас ледяным воздухом. Я поёжился, но дядя Ян даже усом не шевельнул. Всё так же сидел, вальяжно развалившись. Говорят, деревенские девушки самые преданные. Может, заедем к ним, Ярослав? Дядя состроил забавную гримассу. Ну, дядя Я, конечно, не влюблён, но и не отчаянный. Мы оба засмеялись. Поля плавно перешли в лес. Сначала это были невысокие деревья, но вскоре редколесье превратилось в настоящую чащу. На возвышенностях стали появляться усадьбы и замки. Судя по всему, мы приближались к району, в котором жил дядя Ян. Замки отличались замысловатой архитектурой. Многие башенные сооружения казались громадными. Красиво. А наш ещё больше, с гордостью сказал дядя. Я удивился, но промолчал. Наконец мы подъехали к поместью дяди. Хотя сложно назвать поместьем то сооружение, которое я увидел. Оно состояло из трёх или даже четырёх огромных строений, и каждое было похоже на замок. Величественно, вырвалось у меня. А то мои зодчие строили это по чертежам какого-то дворца в России. Петерхаф называется. Петерхов, поправил я дядю. Да, точно Петерхов. Я не был в России и не знаю, как он выглядит, но деловые партнеры из той морозной страны говорят, что один в один. В постели Маргарет называет меня император всей Оруссии. Мы засмеялись. Да, она у меня веселая, постоянно шутит. Ты ведь ее не видел? Нет, ответил я, закрывая дверцу кареты. Она просто прелесть, красавица, умница. Чугунные ворота распахнулись, и открылся вид на позолоченные фонтаны. Они извергали огромные потоки воды, которые блестели на солнце, образуя небольшие радуги. Лестница из мрамора вела ввысь. Непонятно, как дядя Ян, такой неспортивный человек, поднимался по ней изо дня в день. Всё поместье окружал парк с густым кустарником и деревьями. Как сказал дядя, некоторые из них старше самой Праги. У дверей нас встретил Дворецкий. Это был невысокий человек лет 40. Прямые брюки со стрелками и жилет добавляли образу официальности. Голос слуги звучал очень строго, но с нотками почтительности. Господин Ян, а как же ваша встреча? Вы обещали вернуться не ранее 3 часов дня. Ты не поверишь, дорогой мой Базиль, начал дядя, подкручивая свои усы. Я абсолютно случайно встретил любимого племянника. Передай поварам, пусть готовят пышный ужин часам к 8. Хотя нет, пусть к 7. Уж очень я тороплюсь разделить долгожданную трапезу с моим любимцем. А где Маргарет? Госпожа Маргарет уехала в город примерять новое платье. Хорошо, Базиль. А не провести ли тебе моего племянника Ярослава по всему дворцу? Пусть взглянет на внутреннее убранство. Мистер Ян, боюсь, для обзора всего дворца понадобится не меньше дня. А ты покажи только самое интересное, наиболее важные места. Я же переоденусь. Как закончишь, приведи Ярослава в мою комнату. В какую из трёх? В главную, что в правом крыле. Непременно. Дядя Ян спешно удалился, взбежав по лестнице на второй этаж. Наша встреча ободрила его. Он превратился в атлета. Быстро двигался и прыгал, несмотря на своё массивное тело. Дворецкий с лёгким недоверием косился то на меня, то на убегающего дядю. В его голове, возможно, промелькнули мысли: а не обманщик ли этот Ярослав? Мало ли по городу ходит мошенников, которые только и делают, что набиваются в гости к богатым особам. Вскоре он отбросил свои сомнения прочь, переменился в лице и обратился ко мне. Меня зовут Базиль. Мы пожали друг другу руки. Очень приятно, проговорил я. Дворец просторный, так что готовьтесь к долгим переходам. Может быть, не пригнать для вас коляску? Многие люди не выдерживают столь длительных экскурсий и валятся с ног. Для таких случаев у нас есть кресло на колёсиках. Нет, спасибо, я достаточно молод, чтобы передвигаться самостоятельно, дворецкий кивнул, и мы проследовали на второй этаж. Отперев широкие ворота с яркой позолотой, он впустил меня в первый зал. Помещение было оформлено в итальянском стиле: постельные тона, многоярусные люстры и диваны с большими пышными подушками. Стены изобиловали картинами разного размера и формы. В центральную стену был вделан камин, такой красивый и уютный. В нем тлели угли, испуская иногда крохотные искры. Ваш дядя, пожалуй, приукрасил, сказав, что дворец в точности повторяет Петерхов. Строители филигранно выполнили фасады и кровлю, но чертежи залов и комнат раздобыть не удалось. Мы в Тайне посылали наших людей в Россию, они пытались запомнить расположение мебели и декор, но планировка по памяти дала только частичную схожесть. Также не удалось раздобыть и некоторые картины. Большинство из тех художников уже мертвы. Писать копии мастер Ян запретил. Приходится довольствоваться произведениями наших современников. Мы попытаемся добиться большей идентичности, но все это и без того преелестно. Перебил я его. Зачем вам нужна точная, но бездушная копия? С капиталом дяди ему под силам сделать что-то свое неповторимое. Это же так легко украсть чью-то идею и бездумно ее воплотить. Моя реакция была бы мощнее, если бы мне не сообщили, что это просто двойник Петерхов. Разве человеку нужны вторые висячие сады или... Новые пирамиды в Гизе. Кому вы доказываете своё величие? Что вы показали народу, сделав всё это? Как хорошо ваши строители повторяют чужие задумки, или как ваши архитекторы ничего не делают, а пошляя заморские ценности? Базиль стоял в замешательстве, потирая лоб. Я застал его в расплох, показал истинную цену этой фальши. Должен признать, мистер Ярослав, вы первый, кто возразил. Абсолютно все гости кивали, восхищаясь качеством сооружения. Судя по всему, вы настоящий ценитель искусства, и с вами приятно иметь дело. Другие гости были пузатыми невеждами. Они только и делали, что рассуждали о банкнотах. Единственная просьба к вам: не говорите это вашему дяде. Он в ярости огрейт вас по голове и выкинет из дворца, вложив столько денег, вряд ли хочется слушать критику. Вот именно, что денег С чего ли ж денег? Не будьте так предвзяты. Вы, видимо, не знаете, откуда берёт начало ваш род. Фамилия Безруч поднимается с самых низов социальной лестницы. Вашим дедам и прадедам было не до духовных ценностей и высокопарных речей. Им хотелось прокормить семью и запасти еи продуктов на зиму. Мистер Ян также, как и ваш дорогой отец, перенял этот навык, иначе они бы не стали такими состоятельными. Не стоит судить их за столь практический склад ума. Я промолчал, а часть и Базель был прав. Мы прошли в следующее помещение. На этот раз всё было выполнено в готическом стиле. А в этом зале мистер Ян любит пить вечерний чай. Он любуется видом из окна или читает сводки новостей. От старинной и антикварной мебели исходил резкий запах лакированного дерева. Прогулка быстро наскучила, но закончить её раньше времени было невежливо. Я молча ходил за дворянским, слушая его нудные объяснения. Каждая новая комната имела свою историю. Мебель, привезенная из Италии, Эфиопии и Франции, всё имела необычайную цену, но только не для меня. В моих глазах это были дорогие безделушки и пафосные изыски. А «Э, это апочевальное местеро миссис Безруч. Базили указал на огромную кровать с пышным покрывалом. Ее размер превышал размеры обыкновенной двуспальной кровати. При желании на ней могло уместиться десять или более человек, причем очень высокого роста. Странно, подумал я, ведь дядя Ян человек приземистый, он ниже меня на пол головы. Мания величия на лицо. Мы бродили по дворцу еще около двух часов. Я предался скуке и унынию, но терпел, как и полагается мужчине. В этой комнате госпожа Маргарет приводит себя в порядок и прихорашивается. "Да, да, да", ответил я. "Вижу, вам уже надоело. Из всех гостей вы продержались дольше всех. Терпения вам не занимать", слуга улыбнулся. "Больше не буду вас мучить, пора отправляться к вашему дяде". Я оживился в предвкушении чего-то нового. Мы прошли по длинному коридору и встали у двери. Дворецкий тихо постучал, на что последовал ответ. Войдите. За столом сидел мой дядя. На нём были чёрные брюки и лакированные туфли. Белоснежная рубашка отчерчивала живот. В руках он крутил бутылку коньяка. На ней отчётливо были видны пять звёздочек. При тусклом освещении углубились впадины и морщины на его лице. Он больше не казался таким молодым и задорным. Оставь нас, Базиль. Конечно, удачного дня. Дворецкий вышел, затворив за собой дверь. В отцарило снеловкое молчание. Дядя скрупулезно вчитывался в слова на этикетке и что-то бормотал себе под нос. Его лицо выглядело уставшим. Ха, этот коньяк твой ровесник Ярослав. Не желаешь отметить встречу? Я бы хотел отведать местного ликера. Говорят, что пражский ликер самый лучший. Это ты верно подметил. Дядя выдвинул ящик и достал маленькую бутылку. Ликер у меня для особых случаев. Сегодня именно такой. Мы чокнулись и за алпом выпили содержимое рюмок. Скажи, племянник, начал дядя, потирая красный нос, что привело тебя в наш город? Молодая душа ищет приключений? Ты говорил, что проездом, но куда? К родителям, конечно. Ну, это благое дело. Я бы тоже навестил брата, если бы не работа. Передавай им привет от меня и спасибо, что вырастили такого славного юношу. Дядя улыбнулся. Мы опять замолчали. Дядя глядел на меня, и лицо его было таким добрым и родным, я прочувствовал его тепло, и тепло ликёра. Этот бархатный шоколадный вкус, он обволакивал желудок, вызывая умиротворение. Поистине великий алкоголь. Скоро придет моя Маргарет, и я вас познакомлю. Уверен, что она тебе понравится. Мы встретились пять лет назад. Я сидел в парижском ресторане и молча пил вино. В тот день у меня было подавленное настроение. Не буду скрывать, что изредка меня посещают печальные мысли. Я задумываюсь над смыслом бытия. Это свойственно людям моего возраста. То был траурный вечер. И тут она такая невинная, не подкупная. В то время я был в лучшей форме, чем сейчас. Я заинтересовал её, а она привлекла моё внимание. Разговорившись с ней, я понял, что она моя любовь. Было трудно переключиться на другую женщину после смерти моей бедной Элизабет. Я стараюсь о ней не думать, и это получается. Многие говорят, что Маргарет интересует лишь мой кошелёк, но я уверен, что это неправда. Я опять промолчал. Сказать было нечего. Какой-то ты не разговорчивый. Старый добрый ликер развяжет тебе язык. Мы выпили еще. Дядя встал и раздвинул шторы. Из окна открывался прелестный вид на сад. Жалко наш сад. Он особенно красив осенью, но эта красота обманчива. Не пройдет и двух недель, как все листья опадут, оставив лишь голые ветки. Приятно смотреть на оранжево-желтые переливы кустов и последние дни цветов одногодок. Они так быстро вянут, что не успеваешь насладиться. И вот остаются лишь тонкие стебельки, да и те быстро заносит снегом. Я понял, что являюсь плохим собеседником для дяди Яна. Он хочет излить свою душу, но моё настроение не подходит для такой исповеди. Мне стало неудобно. Он такой чуткий и милый, а я циничный и бездушный. Надо было что-то придумать. Дядя, мне надо кое-что тебе сказать. Да, сынок. Вообще-то у меня есть предмет обожания. Правда? Лицо дяди переменилось. Вот это по-нашему, вот это по-мужски. Кто она? Француженка, испанка, а может, итальянка? Ох, уж я знаю этих итальянок, горячие девчонки. Она австрийка, но с самого детства живёт в Испании. У меня действительно была знакомая из Испании. Я встретил её во время одного круиза. Почувю симпатию с её стороны, я спешно покинул страну, дабы не войти в искушение. Умница, испанки очень страстные и импульсивные, пылкие дамы из пылкой страны. Я так рад, что ты становишься настоящим мужчиной, он похлопал меня по спине. Я надеюсь, ты заедешь к ней после визита к родителям. Возможно. Всё возможно. Одну секунду, Ярослав. Он стал копаться в комоде, И достал оттуда маленькую шкатулку. Он отпер её, и я увидел платиновое колье, усыпанное бриллиантами и изумрудами. Вот, бери. Это колье я дарил Елизабет до той траурной ночи. Оно эквивалентно целому состоянию, но того стоит. Если ты хочешь, я могу дать другие украшения, но из всех, что я видел, это самое лучшее. Спасибо, но я не возьму. Бери, бери. Такая красота свалит любую на повалу уж поверь. Сопротивление было бесполезно. Я взял украшение и сунул его в карман. Обязательно позови на Смаргарет на свадьбу. Я подарю вам самый лучший дом в любой стране. Дядя чуть не плакал от счастья. За это стоит выпить. Мы выпили ещё ликёру. Я решила окончательно развеселить дядю. Он слишком добр ко мне, и я должен платить тем же. А не сыграть ли нам в бильярд? Отличная идея, Ярослав. Ты возмужал у меня на глазах. Базил, готовь бильярдную. Сею минуту, сэр. Из-за двери раздался глухой голос. Всё это время дворецкий стоял в коридоре. Мы выпили ещё спирт, действительно, развязал мне язык. Мы начали беседовать на отвлечённые темы и громко спорили об искусстве, а особенно поэзии. Дядя оказался весьма эрудированным в области литературы и театра. Но я не отставал, выдвигая свои аргументы и отстаивая собственное мнение. Мы перешли в бильярдную, простую и тихую. Здесь приятно пахло сукном. У стены, как полагается, была сооружена барная стойка. Что ты хочешь, Ярослав? спросил меня дядя. Не откажусь от вина, самого лучшего вина из самого старого погреба, сказал дядя бармену. Тот быстро налил нам по бокалу. И мы неспешно распивали вино, изредка ударяя кьями по шарам. Я часто играл в бильярд с отцом, но дядя лидировал с большим отрывом. Меня это не трогало. Мы просто пили вино, разглагольствуя всякой всячине. Дядя уговорил меня остаться на 3 дня. Я быстро понял, что легче согласиться, чем вступать с ним в спор. В крайнем случае он может просто закрыть пражский вокзал, и на этом всё закончится. Мы играли около 2 часов, пока не прибежал Базиль и не сообщил, что прибыла госпожа Маргарет. Это оказалась очень статная женщина, примерно 40 лет. Особенно удивлял её рост. Она была выше дяди на две головы. По сравнению с ней он казался пигмеем. Теперь я понял, зачем им такая большая кровать. Несмотря на свои габариты, Маргарет имела тонкую осиную талию и женственные пропорции. Меня она встретила добродушной улыбкой, но что-то в ней было не так, что-то дьявольское, стервозное. Маргарет, знакомься, это мой племянник Ярослав. Очень приятный молодой человек. Я наткнулся на него сегодня утром в городе. Он проездом, но останется у нас на 3 дня. Очень приятно. Я поцеловал ей руку. Ты купила платье, дорогая? Купила, и не одно, а целых 5. Очень огорчил небольшой выбор. Ты не против, если завтра утром я отправлюсь в Милан за новыми нарядами? Хотелось бы прикупить действительно стоящей одежды. Это займёт у меня пару деньков. Я очень щепетильно выбираю вещи. Конечно, поезжай, что ни сделаешь, чтобы ты красиво одевалась. Маргарет улыбнулась и быстро окинула меня взглядом. Базель сказал, что у вас запланирован ужин в честь вашего приезда. Обратилась она ко мне. Будет приятно узнать вас поближе. Взаимно. Маргарет ушла переодеваться, а мы с дядей остались стоять посреди бильярдной. Чем займёмся, Ярослав? Можем сходить на рыбалку, если ты не против. Я не против, но боюсь, мы не успеем до ужина. Маргарет очень устала, это видно по глазам. Будет плохо, если мы задержимся. Обычно после поездок на канал ложится пораньше. Как насчёт скачек? Я слышал, что сегодня намечаются хорошие скачки. Одобряю, буду рад насладиться зрелищем. Мы вышли из дворца. Дядя позвал кучера, и вот мы уже ехали в сторону Праги. В городе медленно, но верно начиналась ночная жизнь. На улицах мужчины под шафе кутили с дамами лёгкого поведения, а сильно пьяные буянили, выкрикивая нецензурную брань. Всю дорогу дядя Ян рассказывал мне про свою любимую Маргарет. Упомянул её уважаемых родителей, воспитание, образование, в общем, всё, что представляла её в выгодном свете. Она казалась очень доброй и очаровательной, если бы не её возраст и хидная улыбка. Но это не смущало дядю, да и меня не тревожило. Мы подоспели к стадиону как раз вовремя. Приём ставок уже заканчивался, но дядя успел поставить на одного скакуна Всего бежало 10 коней. Все они были разной породы и масти, и мы выбрали самого красивого. Белогривый жеребец отливал серебром и казался очень грациозным. Ты часто бываешь на скачках? спросил меня дядя. Нет, я в первый раз. Я не очень азартный. Странно, я думал, у безручьята в крови. Мы с твоим отцом просаживали большие суммы, играя в казино и карты. Даже тётя Алика обожает гонки. Помнится, она выигрывала на них сотни крон. Кстати, ты должен её навестить. Завтра же съездим к ней домой и посидим пару часов за крепким чаем. Рад, что у меня наконец-то нашёлся повод встретиться с ней. В последнее время не хватает семейного спокойствия, ведь дядю прервало начавшееся противостояние. Зрители закричали, заглушив его голос. Наш конь плёлся позади всех, Довольно долго первенство держала пара бурых скакунов, но со временем они выдохлись, отдав лидерство чёрной кобыле. Та тоже быстро сошла с дистанции, уступив место пепельному жеребцу. Так продолжалось долгое время, пока все лошади не избавили ход, и лишь серебристый красавец по кличке Ветер всё держался в авангарде, ни разу не сделав ни одного рывка. Я уж начал подозревать что-то неладное, но на финишной прямой животное удвоило темп. оставив противников с носом. Конь изящно пересек черту, подрёв трибун. Ура, ура! закричал дядя. Ну и молодчина же он, оказался умнее всех. Сегодня просто отличный день. Умница зверь, обхитрил остальных. Да, он молодец. Вот только боюсь, в предпринимательстве такая стратегия не сработала бы. Там надо действовать быстро. Если будешь ждать удачного случая, то им воспользуются другие. Уж поверь, в этом ошибка большинства. Сидя на одном месте, далеко не уйдёшь. Это только на скачках всё так просто, а в жизни тактика черепахи приведёт к могиле. Ты прав, дядя, согласился я. После скачек дядя Ян забрал выигрыш. Для него это были не деньги, но и им он был рад как ребёнок. Фактор риска придаёт любой вещи особую ценность. Мы отметили это в местном кафе, заказав по бокалу светлого пива. Медленно темнело, город вновь покрывался мраком. На веранде стало прохладно, и пришлось спешно покинуть заведение. Кучер оказался тут как тут и был готов довести нас до усадьбы. Дорога назад оказалась быстрой. Я поддался искушению и задремал. Плавное покачивание кареты и стук лошадиных копыт легко нагоняют сон. Вскоре меня разбудил дядин громкий храп, который раздавался на всю карету. Мы ещё только выехали за город, так что оставшийся путь я посвятил размышлениям. А что если мне не покидать Прагу, поселиться у дяди Яна и жить в разных частях дворца? Он настолько огромен, что если я буду пребывать в самом дальнем крыле, то дядя даже не заметит моё присутствие. Он очень щедрый и готов оплатить мне даже проживание в отеле. Или я могу найти себе девушку и вместе с ней получить к свадьбе дом в любой стране Европы. Съежу к родителям после доберусь до Испании. сделаю той даме предложение руки и сердца, вернусь с ней к дяде, сыграю роскошную свадьбу и поселюсь в Португалии или Греции. Можно попросить у него дом даже без всякой женитьбы, он не откажет. Я не заметил, как мы добрались до места назначения. Дядя проснулся, мы вышли из кареты и направились к дверям. Базиль завёл нас в гостевой зал, посреди которого стоял стол, заставленный всевозможными изысканными блюдами. На стуле скромно сидела Маргарет, вглядываясь в свое отражение в блестящем лезвии ножа. Она преобразилась, немного подкрасилась и больше никак не походила на сорокалетнюю женщину. Ей можно было дать от силы тридцать. Платье на ней сидело, как в лето, и подчеркивает талию. Скрестив ноги, она наблюдала, как мы неуклюже проследовали на свои места. Она глядела на нас, как на маленьких детей, которые только что вернулись с игровой площадки. Возможно, так мы и выглядели. Как ваши скачки? – спросила Маргарет. Прилежно, отозвался дядя. Наш же ребец победил, как ему и полагается. А выигрыш? Пустяковый. Ты снова пытаешься увлечься азартными играми? В последний раз это быстро тебе наскучило, Ян. Воцарилось молчание. Дядя уже уплетал копченую свиную голень, чавкая и хлюпающая. На моем лице выразилась легкая брезгливость. Но я подавил это чувство и принялся за пищу. На глазах попались медальоны в вишневом соусе. Сочное мясо оказалось весьма пикантным, а соус придавал ему фруктово-ягодные нотки. Я жевал, глядя, во из картину, висевшую на противоположной стене. Это был невероятно красивый горный пейзаж, написанный маслом. Глубокие краски, мягкие полутона, мерцающее небо. Я подумал, что именно после созерцания такого шедевра... И начинаешь тяготеть к искусству. Здорово, русские молуют. Начал дядя, запивая мясо малиновым соком. Не позорься, Ян, пригрозила Маргарет, разрезая свой ароматный бештекс. Ты у нас любитель нести околесицу. Неужели тот итальянский архитектор зря давал тебе уроки? Ты должен был запомнить хоть что-то. Я слушал его честно, пока мне не подали вино. Так я и думала. Ярослав. Василь сказал, что вы разбираетесь в искусстве, это так? Да, так оно и есть. Слава богу, хоть один член семьи думает о чём-то, кроме еды и пива. А ещё он говорил, что вы проездом. Куда вы направляетесь? К родителям. Стоит их навестить. Ян много рассказывала вашему отцу, и только всё самое хорошее. Он славный человек, перебил дядя. Мой племянник многому у него научился. Жаль, что у меня нет времени его проведать. Конечно, ты слишком занят курением сигар. В твоём графике просто не может быть места для родного брата. Если бы ты знала, какие идеи приходят в мою голову во время курения, без никотина я бы не смог заработать и кроны. Но об этом позже. Сегодня днём Ярослав признался, что у него есть девушка, чистокровная испанка. Не придумывай, дядя, я такого не говорил. Она не испанка, да и вообще это не девушка, а Как интересно, перебила Маргарет, не дав мне договорить. И когда свадьба? Но как только он к ней приедет, или она к нему, отрезал дядя. Я вручил ему колье, то самое, что дарил Элизабет, не упоминая своей бывшей жене за столом. А что в этом плохого? Она такой же член семьи, хоть и бывший. Вот именно бывший, а ты до сих пор оставляешь для неё стул во время застолья, как будто ждёшь, что она вернётся. Маргарет указала на лишний стул. Дядя стал неловко, он побледнел и как будто сник. Ян, у тебя есть я, и я тебя люблю. Забудь о ней, это прошлое. Если будешь так убиваться из-за мертвецов, не ровен час пополнишь их ряды. Он и так не ровен. Вся надежда на будущее поколение. Вот только оно к нам не очень уж тянется. Габриэль учится в своём паршивом Оксфорде и даже не думает о нас. Как знал, что стоит пристроить её куда-нибудь поближе, смогли бы её навещать. Единственная дочурка, да и то та, так далеко. Скоро она выйдет замуж и совсем про тебя забудет, продолжила Маргарет. Вот тебе только это и надо. Единственная наследница променяет нашу чистокровную фамилию на прозвище британского простолюдина. Я оберегал её столько лет, но всё было бессмысленно. Сердцу не прикажешь, это и так понятно. Остался только Ярослав, на него вся надежда. Все взглянули на меня с умилением. Он должен продолжить род, во чтобы это не стало. Как приятно будет возиться с внуками своего брата, дарить им подарки и игрушки. Разве ты не мечтаешь об этом, Маргарет? Я ведь стану двоюродным дедушкой? Нет, ещё рановато. Мы молоды, впереди долгие годы совместной жизни. Я понимаю тебя. Они тебе не родные, не кровные, и интересуют тебя не более, чем дети с улицы, но для меня это шанс, шанс вновь обрести вкус к жизни. На глазах дяди выступили слёзы. Я сидел и слушал эту откровенную беседу. За себя стало очень стыдно, за свою судьбу. Нет, я не останусь в Праге, размышлял я. Не останусь здесь в мире сплошных развлечений и праздности. Дядя достиг всего в пятьдесят лет, и ему скучно мирское бытие. Если я получу все то же самое в двадцать пять, то моментально потеряю смысл существования. К нам подошел официант и поднес бутылку игристого вина. Дядя подвинул ее в сторону Маргарет, а сам попросил принести ему курительную трубку и рому. Ян. Я боюсь за твоё здоровье, сказала Маргарет. Ты беспробудно пьёшь и куришь целыми днями. Мне нужен здоровый, крепкий муж. А ещё ты употребляешь много кофе, а он вреден для сердца. Врач же советовал тебе чаще гулять и меньше увлекаться спиртным. Эти врачи самодуры, которые просто вытрясают из меня деньги. Вот пусть сами откажутся от алкоголя, раз такие умные. Чем вы живёте, Ярослав? Спросила Маргарет, пытаясь сменить неудобную тему. Где работаете, чем увлекаетесь? Работаю заместителем управляющего в папиной компании. Он удачно меня пристроил. Синекура одним словом. Увлекаюсь искусством: живопись, стихи и проза. Пора заканчивать этот нудный разговор, Ярослав. Дядя явно был не в духе. Идём в мою комнату, я угощу тебя отличным глентвейном. Не спай, Ваи мальчика, он ещё совсем молод. Как ему угодно, пробормонил дядя. В своей комнате он вновь изменился, но это было уже не веселье, а скорее спокойная усталость. Налив глентвейна, он опустился в кресло, закрыл глаза и попивал напиток, глубоко вздыхая. На улице опустилась ночь. Может быть, глентвейну? предложил дядя. Не откажусь, ответил я. Ох уж эта Маргарет. Я ведь её так люблю, но лицо Елизавет не как не выходит из головы. Оно мерещится в темноте, иногда появляется даже днём, проступает на картинах. Прошло уже столько времени. Она была молода. Мы бы успели завести ещё пару детей или даже больше. У меня был бы наследник, сын. Пропади оно всё пропадом. Я люблю свою Габриэль, но Всем очаровательным девушкам свойственно выходить замуж в раннем возрасте. У неё есть возлюбленный Джозеф. Как-то раз я приезжал к ней в Англию, познакомился с ним, у нас даже было застолье. Габриэль сообщила, что собирается выйти за него замуж. Я возразил, ибо она слишком молода. За этим не отказали от дома. Я не сержусь на неё, это было правильным решением. Теперь я понимаю, что слишком много о себе возомнил. С того момента мы не общались. Не знаю, возможно, они уже венчались. Так и живу без какой-либо цели. Очень опрометчиво думать, что все хорошо обеспеченные люди счастливы, потому что у них есть состояние. Иногда семейные проблемы затмевают всю сладость богатства. Твоему отцу повезло. Он воспитал очень умного юношу, такого холодного и рассудительного. Дядя закорил трубку. Да, но и вы не всё потеряли. успокаивал я дядю. У дочки есть собственная жизнь, она выйдет замуж, родит деток, будет навещать вас, хоть у них и будет другая фамилия, они всё равно будут вашими внуками и внучками. Эта мысль согревает меня морозными ночами. Габриэль сказала, что после окончания обучения останется жить в Англии. Я думал бросить всё хозяйство и перебраться поближе к ней, но цена отстроенных мной хором гложет меня. Нельзя просто так оставить всю эту красоту. А может быть, ты заберёшь всё себе, Ярослав? Мы построим виллу недалеко от Лондона и переберёмся туда, а тебе оставим деньги и поместье. К чему мне такой большой дворец? Я даже не бывал во всех комнатах. Какой позор. Это безумие, перебил я дядю. Вы усердно трудились все эти годы и заработали целое состояние. Я знаю, что ещё несколько поколений назад наша семья едва сводила концы с концами. Только благодаря вашей целеустремлённости наш род, род безруч, стал знаменит на всю Прагу. Неужели вы готовы распрощаться со всем своим наследием только ради меня? Забавно. В твоих словах я узнаю молодого себя. В те годы я тоже гнался за статусом, пытался выбиться в люди. Теперь это прошло. От былых стремлений мало что осталось. Я надеялся, что смогу утолить жажду открытий и свершений, но человеческие мечты безграничны. Постарайся уснить это сейчас, иначе будет слишком поздно. Дядя тяжело вздохнул. Надеюсь, теперь ты не считаешь меня безумцем. Дядя долго уговаривал меня забрать дворец и часть состояния, но я не соглашался. С его стороны это было слишком щедро и легкомысленно, да и мои родители были бы против. Дядя выпил еще и изъявил желание немедленно отправиться к тете Алике. Мне пришлось чуть ли не силы его останавливать. Я долго объяснял, что на дворе ночь, что не стоит тревожить спящих людей по пустякам. Она нас примет, Ярослав. Ты же соскучился по ней. Да, соскучился, но уже слишком поздно. Мы пьяны, наговорим ей глупостей. Дядя утихомирился, вновь опустился в кресло и уснул, выронив стакан. Он тихо засопел. Теперь я понял опасения Маргарет. Он слишком много пьёт. Это и не удивительно, алкоголь помогает забыться, уйти от мирских невзгод. Я тихо вышел из кабинета, прикрыв дверь. От усталости ноги подкашивались, день получился насыщенным. Зайдя в первую попавшуюся комнату, я рухнул на кровать прямо в одежде. Постель была мягкая, гораздо мягче, чем в гостинице. Махровое одеяло казалось нежным, а пышная подушка упруго поддерживала голову. Так хорошо мне давненько не было. Но вожделенное забвение не пришло. Мозг активно работал, не взирая на позднее время. В голову лезли глупые и посредственные мысли, рассливали сознание. Появилось странное беспокойство о здоровье дяди Яна и неосознанный страх за своих родителей. Дядя и отец уже в возрасте. и оба зависимы от вредных привычек. Но если мать силком заставляет отца отказаться от спиртного, то Маргарет весьма лояльно относится к зависимости Яна. Она упрекает его и не более. На мужчин не действуют слова. В таком возрасте им кажется, что они мудры и знают всё наперёд. Но от эгоистических юношей их отличают только солидные капиталы. Видимо, сон покинул меня на всю ночь. Глаза успели привыкнуть к полной темноте, И я уставился в потолок. Вдруг я вспомнил о девушке, той самой, о которой говорил дядя. Ее звали Виктория. Да, Виктория. Хотя она и не была коренной испанкой, ее внешность ничуть не уступала девушкам из той жаркой страны. Смугловатая кожа, шелковистые пряди, стройная фигура, изящная талия. Именно такой образ, думал я, всплывает при упоминании испанки у типичного туриста или обывателя. Стоит ли навестить Викторию? Оправдано ли желание встретиться с ней? Я стараюсь трезво оценивать любую ситуацию и жить в согласии со здравым смыслом, любовь же заставляет следовать инстинктам. Между нами безусловно пробежала искра, но от одного неправильного движения эта искра спалила бы обоих. Эти отношения можно охарактеризовать как лёгкий роман, но не более того. Такой роман, о котором не рассказываешь даже друзьям. Нет. Мимолётное искушение не может привести к серьёзным отношениям, не говоря уж о браке. Несколько часов я лежал в полной тишине, лишь иногда была слышна возня горничной и пение ночных птиц. К 4 часам усталость взяла своё. Я заснул и проспал до позднего утра. Когда проснулся, было около 11. В коридоре послышался топот и хлопанье дверей. Звук всё нарастал, приближался к моей комнате. "Госпожа Маргарет, я его нашёл", раздался голос Базиля. "Господин Ярослав заснул тут". "И тебе привет, Базиль", с иронией проговорил я. "Простите за шум, Маргарет уезжает. Она хотела кое о чём вас предупредить". "Ах, вот он". В комнату зашла Маргарет. "Ярослав, я хотела бы попросить тебя об одолжении. Я к вашим услугам". Во время моего отсутствия последи за Яном. В последнее время он совсем сник, лишь твой приезд пробудил в нём хоть какие-то чувства. Постарайся оградить его от алкоголя. Я боюсь за его здоровье. Сделаю всё, что в моих силах. Спасибо, Ярослав. Она поцеловала меня в лоб и вышла. В комнате остался только Базиль. Господин Ярослав, не желаете завтрак? Наш повар приготовил отличную яичницу со шпинатом. Мистер Ян ещё спит. Он пробудится не раньше часа дня. А если вчера вы выпили больше, чем полагается, то ожидайте его не раньше двух. Вы могли бы принести завтрак в постель? Я ещё не готов встать, голова побаливает. Конечно, я непременно принесу его сюда. Попробуйте наш фирменный травяной чай, он снимает хандру как рукой. Несите. Базиль удалился. Я подошёл к окну, раздвинул шторы и закурил. Вид на сад действительно прекрасен. По опавшей листве ходил садовник и педантично подрезал кусты. Его сморщенное лицо выражало предельную сосредоточенность, но лёгкость движений выдавала в нём мастера. Он увидел меня и с добродушным видом помахал рукой. Я поприветствовал его в ответ. У главных ворот сновали грозные мужчины, перенося бочки и тюки. Очередные поставки продовольствия. Весь персонал поместья жил непосредственно в нём же, и для обеспечения такой толпы требовалось много продуктов. Перед парадным крыльцом дворник лёгкими движениями смахивал пыль. Поместье походило на отдельный городок, слаженный механизм, живущий по своим правилам. Базиль вернулся с подносом в руках. Он удивился моему внешнему виду. Ярослав, не поймите меня неправильно, Но почему на вас уличная одежда? Базил, я, может быть, и хотел раздеться, но вчерашний алкоголь выразил своё недовольство и поменял правила. Он буквально приковал меня к постели, запретив раздеваться, а тем более разуваться. Я указал на ботинки. Ох уж этот алкоголь. Мы рассмеялись. Вы принесли хвалёный чай? Да, вот он. Запах весьма странный, но на то он и травяной. Ваша бабушка поила таким вашего деда. Рецепт бережно передаётся из поколения в поколение. Господин Ян старается пить этот чай каждый день. А вот ваша яишница. Дворецкий поставил поднос на стол. Спасибо, Базил. Если понадобивлюсь, обращайтесь. Я в ноф оказался один. Блюдо оказалось очень сытным, так что получилось осилить только половину. А вот чай Действительно полностью избавил от головной боли. Я подумал, стоит расспросить дядю о рецепте. Такой чай обязательно понадобится после следующей пьянки. Трапеза была окончена, а ждать дядю оставалось несколько часов. Я ходил из угла в угол, думая, чем заняться. Неусичивость заставила меня выйти из комнаты, а затем и из дома. После недолгой прогулки вокруг здания я вернулся и решил заглянуть в кабинет к дяде. В надежде, что он уже проснулся, я робко приоткрыл дверь и взглянул на кресло. Нет, он все еще спал. Я смотрел на его обмякшее тело и у меня сам с собой возник вопрос: а дышит ли он? И вправду, не было слышно ни храпа, ни сопения. Я подошел поближе. Признаков жизни не было. Я встревожился. После моего очередного шага по скребучей половице дядя вздрогнул, вскрикнул. И открыл глаза. Моё беспокойство немного улеглось. "Ерослав!" крикнул дядя, переведя дыхание. "Зачем ты так пугаешь? Я чуть душу богу не отдал". Его лицо расплылось в улыбке. "Прости, хотел убедиться, что ты спишь", объяснил я. "Маргорет уже уехала? Да, час назад. Как ты спал? Нормально. Дай секунду, я приведу себя в порядок, и мы отправимся на завтрак". Дядя подтянул брюки и застегнул рубашку. Базил, пусть повара готовят завтрак и завари мой фирменный чай. Хорошо, раздался глухой голос из-за двери. Как ты, сынок? Голова не гудит? Болело, но ваш чай поставил меня на ноги. Я же говорил, что он просто волшебный. Помню, как мы большой компанией отмечали день рождения Габриэль, а на утро повар заварил целый чан с этим напитком. Мы спустились на первый этаж и сели за стол. Официант принёс дяде тевтели, а также чай. Позже на столе появился бокал тёмного пива. Тут я вспомнил о наставлении Маргарет. Дядя, меня тревожит, что ты слишком много пьёшь. Я ещё молод, и мой организм может выдержать весь этот яд, но ваше слабое сердце при такой нагрузке рано или поздно даст сбой. Может быть, хотя бы на время моего пребывания вы ограничитесь одним бокалом вина или пива? И ты туда же. Признайся, тебя, Маргарет, подговорило. Она твердит мне об этом без умолку. А зачем мне себя беречь, если я всё уже сделал? Дом построил, дочь вырастил, дерево посадил и ни одно, только сына осталось родить, но это за меня выполнил твой отец. Дядя Ян похлопал меня по плечу. Я понимаю, но подумай о Габриэль. Сегодня я подошел к тебе и разбудил, так как боялся, что не выдержав вчерашней попойки, ты не проснешься. Это действительно настораживает. А если рано или поздно так и будет? Что, если сердце откажет? Очень трудно это осознать, но в твоем возрасте может случиться удар или сердце остановится. Хорошо, я откажусь от алкоголя частично, но ты не лишишь меня утреннего пива. Его из-за дня в день подают мне уже десять лет. Дядя в шутку стукнул по столу и рассмеялся. Мы сидели и медленно потягивали хмельной напиток, пока в помещение не вбежал Базиль. Господин Ян, спешу сообщить о приезде господина Мираслава. Он ждет вас в гостиной. Как? Неужели сегодня понедельник? возразил дядя. Да, господин понедельник. Монотонно ответил дворецкий. Я совсем забегался и забыл про его визит. Пускай подождёт ещё 5 минут, а ты приготовь мой охотничий костюм. Кто такой Мирослав? спросил я. Мой старый приятель, заядлый охотник и рыбалов, я обещал ему пострелять сегодня, но в связи с твоим приездом совсем об этом забыл. Мы поедем на охоту? Да, очень неприлично отказываться. Мы обо всём договорились ещё месяц назад. А как же тётя Алика? Она подождёт до завтра. Вчера ты говорил по-другому. Не воспринимай мои слова всерьёз. В пьяном виде можно и не такое наговорить. Мы вошли в гостиную. На небольшом диване сидел среднего роста мужчина в штанах, грубом жилете и кепке. На поясе у него висел нож, из-за спины выглядывал чехол для ружья, а рядом лежал ранец. "Ян, дорогой", они с дядей обнялись. Мирослав, как дела? Мы не виделись уже целый месяц. Как жена? Всё так же ссоритесь? Всё нормально. А с женой я развёлся, сказал Мирослав с улыбкой. Молодец. Я знал, что рано или поздно до тебя дойдёт, что она стерва. Они рассмеялись. Знакомься, Мира, это мой племянник. Его зовут Ярослав, он славный малый, а главное, любит охоту. Я не говорил такого, дядя. Очень приятно. сказал Мирослав, пожимая мою руку. И сколько животных вы подстрелили? Ну, пару уток, ответил я. Неплохо. Вы, конечно, не господин Филипп, но для начала сойдёт. Кто это господин Филипп? поинтересовался я. О, это великий человек, начал дядя. О нём можно слагать легенды. В своё время он убил вепря весом с полтонны, а количество его трофеев не поддаётся исчислению. Жаль, что сейчас он не в лучшей форме. А что с ним? спросил я. Что ж, что в приступе белой горячки всадил себе в ступню кортеч. Сейчас в больнице отлёживается, отдыхает. Мы засмеялись. Базил, принеси Ярославу моё ружьё и всё остальное для охоты, крикнул дядя. Какое именно ружьё желает господин Ярослав? спросил дворянский. То, гладкоствольное с художественной гравировкой, ответил дядя. На кого мы будем охотиться? – поинтересовался я. Сейчас самое время для тетеревов, но если повезет, можем встретить и кабана, – ответил дядя. И не только кабана, – добавил Мираслав. Если зайдем в чащу, то наткнемся на оленя. Вернулся Базиль с какими-то вещами и подал мне ружье. Оно больше походило не на орудие убийства, а на произведение искусства: по золото, гравировка и даже роспись по дереву. Я с опаской взял оружие. и запихнул в кожаный чехол. Потом быстро оделся и встал у выхода в ожидании спутников. Через минуту появился дядя. Охотничий костюм ещё больше полнил его, а ремни и подтяжки впивались в жировые складки. В руках он держал французское крупнокалиберное ружьё. Всё готово? спросил Мирослав. Да, ответили мы хором. Вся компания вышла из здания и направилась к кучеру. Карета заметно просела под нашим весом. Путь предстоял долгий, так что я рассчитывал подремать и тем самым компенсировать бессонную ночь. Но мои ожидания не оправдались. Дядя и Мираслав то затягивали песню, то спорили по пустякам. Мираслав, а какой у нас с собой алкоголь? – спросил дядя. – Я взял только брагу. Брагу? Как ты ее пьешь? Это же по мой! – возмутился дядя. Не так уж она и плоха, ведь она моя, домашняя. Мirosлав протянул флягу с жидкостью Яну. Я не буду, да и лучше Ярославу. Будешь? Обратился ко мне Мirosлав. Не откажусь. Я взял флягу и сделал глоток. Приторный вкус меда оттенялся запахом хмеля. Пить можно. Вот видишь, Ян, мальчику понравилось. Мirosлав достал еще одну флягу из своего ранца и сунул мне. Я молча принял подарок. Он просто ничего не смыслит в алкоголе, раздражённо ответил дядя. Если хочешь, Ян, можем по пути заехать в винную лавку, предложил Мирослав. Хорошая идея, кучер, меняй курс, мы направляемся в лавку. Дядя, ты ведь обещал, что ограничишься одной кружкой пива в день, возразил я. Ты не понимаешь, Ярослав, охота особенное дело, без пиртного нельзя. Как завещал великий господин Филипп, на охоте нужно пить и стрелять, дядя засмеялся. Золотые слова, добавил Мирослав. Карета съехала с дороги и направилась в город. Холодный ветер обдувал мне лицо, и чтобы согреться, я пил брагу. Мирослав крутил на пальце свой охотничий нож, клинок с зазубренными на лезвие. Дядя протирал ружьё тряпкой, вглядываясь в своё отражение в металлических пластинах. В них его лицо казалось ещё более широким и полным. Повисла неловкая тишина. Мы приближались к городу. Я давно не был свидетелем рабочего дня в Прожане. Все бегали, копошились словно муравьи. Важные господа с тугими кошельками степенно направлялись по своим делам. Был обеденный перерыв, и из окон зданий выглядывали мелкие торговцы и со смаком затягивались тонкими сигаретами. Марцоганы в забавных шляпах ходили вдоль тротуаров и предлагали купить газеты. О, а вот и лавка, сказал дядя, указав на маленькое заведение. Мы вылезли из кареты и вошли в дверь под красивой вывеской. Помещение окутывал бархатистый запах винограда. Полки были заставлены сотнями бутылок. На стуле сидел пожилой мужчина, который при нашем появлении встал. Приветствую вас, господа. Здравствуйте. Можете посоветовать нам хорошего вина? Мы отправляемся в поход и хотим здорово повеселиться, начал дядя почтительно. Мужчина окинул нас внимательным взглядом и указал на дальнюю полку. На той полке стоят самые дорогие и изысканные вина со всей Европы. Вы уверены, что они самые лучшие? Поверьте мне, я сомелье с многолетним стажем. Он подошёл к полке. Вот, например, испанская полусладкая, тридцатилетней выдержки, очень советую. Мы возьмём все, сказал дядя. Все? Хорошо. Мужчина поставил 10 бутылок в ящик и отдал его Мирославу. Дядя распрощался и пожал руку услужливому господину. Ящик оказался очень тяжёлым, и мы с трудом несли его. Когда мы выходили, мне на глаза попался полицейский. Он стоял у стеклянной витрины и наблюдал за нами. Когда мы погрузили ящик в карету, жандарм подбежал и обратился к дяде. Здравствуйте. Вы знаете, что ваша карета стоит в неположенном месте. Мы сейчас уезжаем, дайте нам пару секунд. Это хорошо, перебил полицейский. А есть ли у вас лицензия на груже? Дядя Ян и Мирослав переглянулись. Служитель порядка стоял, прислонившись к нашей карете. Его глаза горели азартом и желанием лёгкой наживы. "Да, есть. Вот, держите". Дядя сунул ему в руку несколько купюр. "Ваша лицензия просрочена", полицейский улыбнулся. Дядя дал ему ещё одну купюру. "Эта лицензия лишь на одно ружьё, а у вас их три". "Грабёж!" вырвалось у Мирослава. Одной рукой дядя прикрыл ему рот, а другой всучил вымогателю несколько купюр. Теперь, надеюсь, всё в порядке? Да, всё отлично. Хорошего дня, господа. Полицейский в припрыжку удалился. "Ты транжира!" закричал Мирослав. "А он продажный чиновник, мздоимец!" "Тише, тише, Мира. Лучше не шутить с ними. Как-то раз я нагрубил одному офицеру, так тот привёл меня в участок. Пришлось заплатить ещё большую сумму, чем сейчас. А почему нельзя просто приобрести лицензию?" спросил я с недоумением. Лицензия это лишняя волокита, ответил Мирослав. Трата времени и сил. Тем более у нас с Яном не идеальное зрение. Это нам не мешает на охоте, но официально для стрельбы необходимы очки, а нет ничего хуже, чем охота в очках. Они постоянно пачкаются, падают, да и просто мешают. Нас не в первый раз останавливают полицейские. Увидев наши дорогие охотничьи костюмы, они пытаются получить с нас лишние деньги. Я давно предлагал Яну одеваться более скромно, но он всё причитает: "Костюм должен оправдывать положение". "Так и есть", воскликнул дядя. Мы забрались в карету и тронулись в путь. Дядя Ян тут же вытащил из ящика бутылку и начал пить вино прямо из горлышка. Мирослав покосился на него, но промолчал. Через несколько минут он не выдержал и достал свою брагу. Они вновь начали кричать и буянить. Я вспомнил историю про господина Филиппа. Он выстрелил себе в стопу и предался размышлениям. А если дядя и Мирослав что-то не поделят на охоте, начнут ругаться и дай бог, если будет прострелена лишь чья-то нога, а если голова или грудь, тут уж будет не до смеха, если они из увечат или перебьют друг друга. Да, всё может быть. Ведь на охоте необходимо быть трезвым и крайне внимательным. За чертой города вновь похолодало. Я боялся, что пойдёт дождь или даже снег. С раннего детства я не отличался крепким здоровьем, меня могла подкосить обычная простуда. Я опасался, что днище кареты не выдержит нашего веса, в купе с тяжёлым ящиком вина и проломится. Несмотря на невесёлые мысли, я задремал и увидел серебристого коня, того самого, на которого ставил дядя во время скачек. Это было приятное, успокаивающее видение. Он бежал по большой вытянутой поляне, окружённой мерцающими фонарями. Ярослав, Ярослав, вставай, сквозь сон послышался голос дяди. Оказывается, мы уже приехали. Я проспал целый час. Моё тело будто бы переродилось. Я чувствовал себя фениксом. Потребовалось совсем немного времени, чтобы утренний недосып сняло как рукой. Быстрее, Ярослав, мы только тебя и ждём. Мы подошли к лесной опушке. Пейзаж был великолепен. Я вдыхал бодрящий воздух и наслаждался ароматом хвои. Надо зайти поглубже, сказал дядя. У самой дороги водятся разве что черви. В чащу вела узкая тропинка, протоптанная грибниками и охотниками. Часть листвы уже опала, но ветки заслоняли небо, почти не пропуская дневного света. Мирослав сказал, что где-то в лесу есть небольшое озеро, и в нём водится отличная рыба. Он захватил с собой удочку для рыбалки, если охота не удастся. А часто вам удаётся подстрелить кого-нибудь? поинтересовался я. Да как повезёт, иногда куропатку, иногда тетерева, пару раз расправлялся с кабанчиком, сказал Мирослав. Это был не кабанчик, а годовалая свинья. Такой зверь даже убежать не может, пошутил дядя. Ну да. Он был совсем мал, но это был кабан. Тропинка резко оборвалась перед густыми зарослями кустарника. Пробираться через них было очень трудно. Словно колючая проволока, острые ветки впивались в кожу, оставляя царапины и порезы. Мы вышли к перелеску. Сухая трава шуршала под ногами. Я смотрел на дядю Яна. Ему с трудом давались все эти передвижения. Лицо налилось румянцем. Появилась лёгкая одышка. Мирослав же шагал бодро, ритмично переставлял ноги. Вы уверены, что мы не заблудимся? забеспокоился я. Уверены, я этот лес как свои пять пальцев знаю. Ещё в детстве ходил сюда по грибы. Каждый сучок и пень помню. Тем более у меня есть компас. С ним мы точно не заплутаем. Слова Мирослава обнадеживали, но оставляли талику сомнений. Мы уже час бродим, постоянно меняя направления. А что, если компас даст сбой? Лес простирается на многие километры, заблудиться в нем равно сильна смерти. Я его вижу, сказал дядя шепотом. Кого? спросил я. Тише, ты его спугнешь. Мираслав указал пальцем. Я долго вглядывался и через минуту смог распознать среди веток и стволов фигуру, вытянутое тело и тонкие ноги. Это был олень, стройное животное с плотным мехом и ветвистыми рогами. Желания стрелять не было, хотелось просто наслаждаться его грациозностью. Но от меня ничего не зависело. Раздался залп. Я заткнул уши. Звук эхом разнёсся по всему лесу, потревожив птиц, они с криком взмыли в небо. Пороховой дым рассеялся, но ни живого оленя, ни его тела не было. они промазали я почувствовал облегчение я был рад за этого оленя он не заслужил такой нелепой смерти мы подбежали к месту где животное стояло до выстрела но обнаружили лишь пули вошедшие в кору деревьев как мы могли промахнуться с удивлением спросил мирослав Ярослав ты и стрелял нет я отвлёкся простите ладно ещё не всё потеряно идём дальше постойте начал дядя тяжело дышать Я уже не в той форме, чтобы носиться по лесу, как в 20 лет Он прислонился к дереву и медленно сполз на землю По его щекам струился пот, грудь тяжело поднималась Дядя выронил ружьё, и оно упало в грязь "С тобой всё хорошо?" спросил я "Да, да" Дыхание его сбилось, лицо покраснело как помидор Мне я просто стоит передохнуть. Мне бы твои здоровые ноги, Ярослав. У меня уже и суставы ни к чёрту, и спина побаливает, а ле 10 назад мог пробежать 100 м даже не заметив. Подождите пару минут, и я приду в себя. Ян, не шути со своим сердцем, оно может и Тише. Слышите? Вблизи раздавалось какое-то бормотание. Куропатка? спросил я. Тетерев задумчиво ответил Мирослав, заряжая ружьё. Вставь-ка вот этот патрон, он протянул мне капсулу. Мелкая дробь идеально подходит для небольшой цели. Ян, подожди тут, а мы на разведку. Хорошо. Дядя уже стало лучше. Мирослав прицелился и медленно зашагал в сторону источника звука. Тетерев то замолкал, то вновь начинал бормотать. Послышался шелест крыльев. Вот он, пернатый. Блестящее чёрно-фиолетовое тело и красные бровки. Раздался выстрел. Дробь вылетела из дула и врезалась в землю, но часть смертельного снаряда долетела до птицы. В её бок попало несколько дробинок. Тетерев закричал. "Вот это удача!" воскликнул Мирослав. "Какой богатырь! Около 2 кг будет". Он поднял ещё живую птицу за ноги. Несколько секунд она конвульсивно двигала головой из стороны в сторону, но вскоре затихла навсегда. Меня начало мутить. Из ран на теле тетерева сочилась кровь. Глаза становились как будто стеклянными. Хочешь подержать? спросил Мирослав. Нет, ни в коем случае. К горлу подступила тошнота. Ян, мы подстрелили прилесного тетерева, закричал Мирослав. Ответа не было. Мы подошли к месту, где оставили дядю. Он спал. Вновь возник вопрос: а жив ли он? Я не слышал его дыхания. Дядя, просыпайся. Молчание. Я заволновался. В прошлый раз он проснулся, как только я ступил на скрипучую половицу. Сейчас он был действительно похож на мёртвого. Дядя, я начал его трясти. Дядя, очнись. Напряжение нарастало. Мирослав стоял рядом, крепко прижав к себе ружье. Одна страшная мысль сменила другую. Неужели у дяди инфаркт? Это не похоже на крепкий сон. Это вечный сон. Дядя! Бу! Ха -ха -ха -ха Внезапно раздался дядин баритон. От неожиданности я отскочил и чуть не врезался в Мирослава. Испугались опляки? Уж то что опугать я умею на славу. Напряжение спало. Но моё сердце всё ещё бешено колотилось. За что я люблю дядю, подумал я. Так это за то, что он любую ситуацию может превратить в шутку, пусть и в жестокую шутку. Зачем ты так делаешь? У меня душа ушла в пятки. Видел бы ты своё лицо, хохоча произнёс дядя, потирая живот. Ты похож на растерянного суслика. Обычно я люблю валяться в постели до позднего утра. Маргарет всегда встаёт рано и носится по дому, как огалтелая А я накрываюсь одеялом и не произношу ни звука. И когда она подходит к постели проверить, всё ли со мной в порядке, я со всей силы обхватываю её ногу и тащу под одеяло. Слышали бы вы этот визг. Он снова залился смехом. Ян, посмотри на этого тетерева, восхищённо начал Мирослав. Его Ярослав убил? спросил дядя. Нет, он так и не сделал ни одного выстрела. Это огорчает. Раз так, пусть ошиплет это тельце. Прямо здесь разведём костёр и устроим трапезу посреди леса. Разве не романтика? Меня вновь начало мутить. Я представил, как я выдираю перья у этой бедной птицы, и меня пробил пот. А ведь требуется ещё и выпотрошить её. Нет, это невозможно. Я не буду этого делать, огрызнулся я. Будешь, сказал дядя. Из тебя пора выковывать настоящего мужика. Ходишь рядом с нами как неприкаянный. Запомни, настоящий мужик должен сам добыть дичь, сам ощипать, да выпотрошить и сам приготовить. Только после этого его можно отпускать в свободное плавание. Считай, что первый пункт мы вместо тебя выполнили. Согласен. Мираслав протянул мне трубик Тетерева. Вы оперируете доисторическими понятиями. Временами зазоя давно прошли. И ж ты, философ? А ты думаешь, человек сильно изменился? Раньше борьба велась кулаками до да зубами, таким образом отвоевывали территорию и жизнь. Сейчас все изменилось, но вектор остался тем же. А жесточенная борьба за существование ведется теперь на биржах и аукционах. Мужчины меряются не силой бицепсов, а акциями и кошельками. Вот только древние правила все еще существуют: кто быстрее и сильнее, тот и выиграл. Считай разделывание этой птички уроком реальной жизни. Представь, что это животное пища для всей твоей семьи, и только твои действия спасут родных от голодной смерти. Хоть мы и кажемся легкомысленными, но в жизни побольше тебя понимаем, добавил Мирослав. Иногда приходится переступать через своё я и делать неправильные вещи, но это учит не пугаться неизбежных трудностей. Он подошёл ко мне ещё ближе. От их разглагольствований тосшнота не проходила. Взяв еще теплого тетерева, я начал не глядя его ощипывать. Процесс этот казался мне варварским, противоестественным. Дядя внимательно наблюдал за каждым моим движением. Сердце стучало как бешеное. Я взял нож, выпотрошил птицу и разрезал ее на большие куски. Нож легко входил в плоть, как будто в сливочное масло. Нет сил все это описывать. стоит опустить подробности и забыть про это. К тому моменту, как я закончил работу, дядя и Мирослав натаскали веток для костра и соорудили вертел. Я насадил мясо на длинную заострённую палку и зажёг огонь. Самое страшное позади, осталось просто приготовить пищу. "Я не сомневался в тебе, Ярослав", сказал дядя, хлопая меня по плечу. Я не ответил, только улыбнулся. Хотелось забыть Стереть из памяти эти 10 минут. Я выхватил из рук Мирослава бутылку вина и залпом опорожнил половину. Запахло жареным мясом. Аромат искушал, но, вспоминая через что пришлось пройти, я вновь покрывался потом. Вечерело. В костре тлели угольки, иногда вспыхивая от порыва ветра. С ветвей доносилась негромкая перекличка усталых птиц. Моя тошнота прошла как-то сама собой. Мы все трое с аппетитом ели свежеприготовленное мясо и наслаждались общением. Мирослав оказался интересным собеседником. Он рассказал много поучительных и забавных историй из своей жизни. Дядя подтрунивал над его неудачами на любовном фронте. Пятая жена и та жаба. На лице Мирослава появлялась лёгкая улыбка, но за ней скрывалась обида. Мне рассказали, что у него есть дочь, моя ровесница. Слава богу, эта милашка не унаследовала желчь от своей матери. Второй медуза Гаргона и нам не надо, говорил дядя. По рассказам, это была умная, красивая девушка, но она меня не интересовала. Вспомнилось, как продавцы в дешевых хламках расхваливают свой залижалый товар. На хорошие вещи и на хороших девушек всегда есть спрос. Навязывают только порченые продукты. Пора собираться, начал дядя. От свежего воздуха клонит в сон похлеще, чем от отравленных настоек. Однажды я уснул посреди леса, а проснулся с бронхитом. Кстати, Ярослав, ты изумительно приготовил тетерева. Я не ожидал, что у тебя такой кулинарный талант. Согласен, добавил Мирослав. Такой дичи я не ел со времён моей бабушки. Она мариновала мясо в специальном соусе, а затем запекала. А тут и без всяких приправ шедевр. Спасибо за комплименты. отозвался я. Дядя стал запихивать своё ружьё в чехол. Он был немного пьян и даже не думал очистить оружие от древесной трухи и перегноя. Красивая кожаная сумка в считанные секунды стала грязной. Закончив приготовление, он встал и подтянул брюки. Я на секунду отлучусь. Питё вино не прошло для меня даром, сказал он, удаляясь к кустам. Я тоже отойду, подхватил Мирослав. Я сидел у костра, вытянув руки над догорающими углями. Приятный жар согревал пальцы, вызывая лёгкую дрожь. Внезапно я проникся уважением и любовью к моим спутникам. Они уже не казались мне безалаберными детьми. После истории с Тетеревым я осознал, что у этих людей можно многому научиться. Дядя из шутника и пьяницы превратился в мудрого, состоявшегося человека. Всё это время он прятал свои знания, За личиной и круглолицего азорника мне стало уютно в их компании. Вдруг за деревьями послышался шорох, кто-то там капошился, шуршая листьями и ветками. Сначала я подумал, что идет дядя или Мираслав, но отбросил эту мысль, услышав их голоса в другой стороне. Я встал, взял ружье и сделал несколько шагов вперед. Было темно, но я отчетливо увидел фигуру. стоящего от меня в паре десятков метров. Всё те же ветвистые рога и тонкие ноги. Олень. Теперь я его не упущу, решил я. Ощипывание и potroшение тетерева меня чему-то научили. Я стал воспринимать зверя или птицу не как живое существо, а как добычу. Свою роль сыграл и алкоголь. Он сделал меня более решительным и бодрым. Сейчас главное не спугнуть его. Подумал я и медленно поднял ружье. Как будто учуяв меня, олень шевельнул ушами, поводил мордой из стороны в сторону и побежал. Медлить нельзя. Я выстрелил на вскитку и тут же вспомнил, что в стволе находится патрон, предназначенный для мелкой дичи. Дробь пролетела к цели, вошла в тело, но плотный мех защитил зверя от серьезных повреждений. Олень взревел и помчался. Я не отставал, продираясь через заросли и перепрыгивая через кочки. Нет, я не подведу дядю. Я покажу, на что я способен. Уворачиваясь от препятствий, я на ходу вставил патрон. На этот раз в ход пошла пуля крупного калибра. Зарядив ружьё, я на секунду остановился, задержал дыхание, прицелился и осечка. Да, оружие наверняка, сделанное на заказ, дало сбой. Не раздумывая, я перезарядил ружьё, но Олень был уже далеко. Его силуэт постепенно расплывался в темноте. Да, олень оказался под прицелом моего ружья, и металлический снаряд без труда мог бы прострелить его насквозь, но этому не суждено было случиться. Я отправился в обратный путь, проклиная создателей моего оружия. Зачем нужны все эти гравировки и золотые украшения, если они не улучшают качество стрельбы? Людям пора перестать думать о красоте и помпезности изделий, им нужно повысить качество изобретений. Мастеру стоило уделить больше внимания спусковому механизму, нежели бесполезному украшательству. И вновь поднялся ветер. Он дул прямо в лицо, кидая в глаза всякий сор и грязь, так что приходилось прикрывать их ладонью. Под его напором тонкие деревья гнулись почти до земли. Сквозь переплетённые ветви проглядывала луна. она была единственным источником света. Хотелось поскорее вернуться к нашему погашему костру и всем вместе возвратиться домой. Я не думал, что охота продлится до самой ночи, и за все это время мы подстрелили лишь несчастного тетерева, по сравнению с оленем или кабаном жалкая добыча. От лагеря я отбежал примерно на сто метров, двигался по прямой и не менял направления, или все-таки менял. Все время я был сосредоточен на погони и мог не заметить, что куда-то сворачиваю. Может и сейчас я шел в другом направлении? Нет, вряд ли. Хотелось узнать свое место нахождения, но деревья оказались не лучшим ориентиром. Они все одинаковы, словно близнецы. Я пытался сориентироваться с помощью канавы и кочек, но они казались мне похожими одна на другую, как две капли воды. Ни одной возможной зацепки. Пройдя ещё пару сотен метров, я пришёл к выводу, что заблудился. В груди всё сжалось и образовалась пустота. Кусты, деревья, земля всё казалось враждебным. В темноте мерещились зловещие силуэты. Весь лес ополчился на меня, мрачный и призрачный, он желал моей смерти. Голову, как будто стянула обручем, руки стали холодными, как у мертвеца. Напрягая голосовые связки, я выдал из себя спасительное а-у, но никто не отозвался. Лес окутала зловещая тишина. Птицы смолкли, но каждый звук внутри меня был слышен отчётливо: и биение сердца, и пульсация крови в венах. В ушах то и дело возникал металлический гул, как предвестник чего-то ужасного. Ещё через час бесполезных скитаний я окончательно выбился из сил. Вновь дало себе знать выпитое алкоголь. Голова раскалывалась, в висках стучало в предсмертном ритме. В голове метались мысли. Ищут ли меня? Может быть, дядя и Мирослав бегают по лесу, проверяя каждый уголок. Хотелось бы в это верить. В любом случае моё отсутствие не осталось незамеченным. Возможно, в лес уже направлены полицейские с собаками и щейками. Если так меня обнаружат через несколько часов. От усталости смыкаются глаза. Но спать на промёрзшей земле посреди леса самоубийство. Можно получить воспаление лёгких или того хуже, застудить почки. Не исключено, что меня увидят кабаны или волки, они без труда съедят всё моё бедное тело. Может, влезть на дерево и заночевать там? Нет, я физически не смогу это сделать. Решено. Я разожгу костёр и лягу спать около него. Вероятно, огонь отгонит и диких зверей, и холод. А если повезёт, пламя заметят и меня спасут. Слава богу, в правом кармане лежали спички. Я на ощупь собрал немного древесной коры, мелких сухих веток и листьев, скрутил трут и чиркнул спичкой. Тусклый огонёк медленно пополз по фитилю, а затем перебрался на заготовленный для костра материал. Он разгорался, освещая окружающее пространство. Пламя колыхалось от воздушных потоков. Главное, Нужно следить, чтобы ветер не затушил его своими порывами. Время от времени я подкидывал в костер кору и ветки. Вскоре пламя бушевало во всю, дым устремился ввысь, стало заметно теплее. У меня не было с собой ни спального мешка, ни палатки, так что пришлось лечь прямо на землю. Я подоткнул под себя собранный мох в надежде, что он сохранит мое тело. Заснуть было нелегко. В полной тишине и темноте мой слух обострился. Я мог уловить даже звук стекающих с веток капель воды. В костре трещала дубовая кора, а искры устроили салют. Я думал о дяде, как он в поисках меня мечется по лесу. Возможно, весь город уже осведомлён о пропаже. Я понимал, что это целиком моя вина, так опрометчиво убежать невесть куда, не думая об обратном пути. На такое способен только глупец. Я оплашал, и эта ошибка может стоить мне жизни. Наконец сознание затуманилось, и я уснул.